В это же самое время. — Ну вот снова пошел снег, — сказал медвежонок. — А я думал, его уже никогда не будет. — И я, — сказал ежик. — А ты почему думал? — Я, потому что облаков не было. А ты? — А я, — сказал ежик. — А я... — Солнышко увидел, вот и обрадовался. — Ага. Они стояли на заметенной тропинке на холме, а вокруг летел снег. Всю неделю до этого светило солнце, и еще вчера в большом синем небе не было ни облачка. Небо было такое высокое, легкое, что казалось, прыгни с крыши и полетишь. И ежик так и сделал. Забрался на крышу, прыгнул и упал в сугроб. Из сугроба, как со дна колодца, он увидел над головой совсем темное небо, звезды и испугался. — Как же так, — думал ежик, сидя в сугробе. — Там наверху весело и легко, а тут ночь. «Значит, когда весело и легко и хочется петь, прыгать и кувыркаться одновременно...» Ежик остановился и еще раз про себя повторил. «Одновременно!» «То есть в одно и то же время страшно и темно. не может быть, это просто плохой сугроб». И ежик снова залез на крышу, попрыгал, поплясал, вдохнул легкого голубого неба, оттолкнулся и полетел... Сугроб, в который в этот раз упал ёжик, был такой глубокий, что небо высоко над ним было просто чёрное, а звёзды колючие и злые. Так — Так-так-так, — з а б о р м о т а л ёжик и прикусил губу, чтобы не разревяться. И тут же услышал. — и г и г е й ёжик! — откричал заяц. — Ты где? Я здесь! — сказал ёжик в сугробе. Но заяц его не услышал. — Наверное, я пошёл к медвежонку, — вслух сказал заяц. «Ёжик — Ёжик! — закричал он еще громче. — Ты пошел к медвежонку! — Я здесь! — крикнул Ёжик. Но Заяц его снова не услышал. — Я здесь, я в сугробе, — думал Ёжик. — н а меня нет, потому что у них там солнце, а у меня ночь. — Я здесь! — крикнул он изо всех сил. И Зайцу почудилось, что кто-то разговаривает. — Кто говорит? — спросил Заяц. — Это я, я! — кричал Ёжик из сугроба. — Я здесь! Я тебя слышу. Иди сюда, заяц. — п о ч у д и л а с ь сказал заяц и убежал. А ежик выбрался из сугроба, вошел в дом, растопил печь и сел у огня. Солнце по-прежнему сияло в окнах, и снег сверкал. Но ежик думал, — сейчас придет ночь, станет темно, страшно. Но одновременно, в это же самое время, весело и легко стало смеркаться. Ежик сидел у печки и ждал темноты. А когда стемнело, в л е с на крышу, поглядел на черное-черное, без звезд, небо. Глубоко вздохнул, зажмурился и прыгнул в сугроб. Какое-то время ежик не открывал глаза. Он сидел в сугробе с закрытыми глазами и думал. — Неужели, — думал ежик, — неужели я открою глаза и увижу голубое небо и солнце? Тогда тогда я буду знать, что одновременно в одно и то же время день и ночь, ночь и день. Раз, два, три. — вслух сказал ежик и открыл глаза. В первое мгновение ему показалось, что вспыхнул ослепительный свет. Но это только показалось. Он закрыл, снова открыл глаза и ничего не увидел. Как же так? Ежик снова закрыл и открыл глаза и вдруг понял, что ничего нет, что он ничего не видит, что вокруг тьма. Темно. — прошептал ежик. — Значит, и днем, и ночью одна ночь. И медленно стал выбираться наружу. — А знаешь, почему пошел снег? — тараторил медвежонок. Снег летел и кружился, и они стояли на холме, п о л у з а н е с е н н ы й снегом. — Потому что заяц ко мне вчера прибежал и говорит, наверное, снег пойдет. — Да ты что! — ага, — говорит. Я только что был у ежика и слышал, как они вздыхали. — Кто? — сугробы. Один говорит другому, я здесь, врешь, да чтоб мне провалиться, я здесь, говорит. А когда сугроб разговаривает, обязательно пойдет снег. Ежик смотрел на туманный за снегом лес, на мутное-мутное небо, на медвежонка, и горько думал, что во всем свете, наверное, нет ни одного сугроба, из которого они с медвежонком могли бы сейчас увидеть высокое легкое небо.